Три расщепленных на концах палочки оказались кусками увесистой и довольно гибкой трости. Ничего не понимая, Дженни взяла их. Будьте так добры, от мистера Альфреда Лэмла с прощальным приветом перед отъездом из Англии. Прощайте, милая барышня. Мистер Лэмл подхватил свою жену под руку и зашагал с ней прочь по тротуару. а мисс Дженни Рен стала, опираясь на костыль, подниматься на второй этаж, что-то припоминая. «Лэмул, лэмул, лэмул... лэмул да Где это имя Лэмул? Лэмул... Знаю! На Сент-Мерекс!» Смышленые глазки кукольной швеи так и сверкнули при этом важном открытии, когда она позвонила Фледжбе. Но на звонок никто не отозвался. Были слышны только фырканье и грохот. Мисс Рен толкнула дверь. Она оказалась не заперта. О, похоже, что у щелочек душье. Отворив внутреннюю дверь, она увидела потрясающее зрелище. Мистер Фледжби в нижней рубашке, в турецких шароварах и феске катался по ковру, отфыркиваясь из всех сил. О, господи! О, боже, держи творог. Дышать нечего, Пожар! Дайте воды! Воды дайте, завалите дверь, соседи! Убивают! О, боже! Бросившись в соседнюю комнату, мисс Дженни принесла оттуда стакан воды. Подала Флэджби, и он, кашляя и отфыркиваясь, хрипясь, сделал один глоток, после чего в изнеможении припал головой к ее плечу. О, Господи! Соль с нюхательным табаком! Нос, рот, горло все забито! О -о -о -о! Кхе -кхе -кхе! На мне живого места нет! Вся спина исполосована! А -а -ай -ай -ай! Не, не могу откашляться! Дженни, желая облегчить его страдания, решила прежде избавить его от соли и табаку и потому как следует хлопнула его по спине. Мистер Флетчби сразу взвился на дыбы. Силы небесные! Тише! У меня вся спина исполосована!